Глава пятая. Пандемия насилия. «В нашем мире все перевернулось с ног на голову. Люди спокойно относятся к насилию, совершаемому на их глазах, но каждый, не похожий на них, вызывает у них отвращение». Бернард Вебер. «Да, люди нуждались, нуждаются и всегда будут нуждаться в управлении. Это связано с устройством, с настройками, грубо говоря, их мозга. Если их, людей, больше 150, вы уже не можете пустить дело на самотек. Но правда состоит в том, что у нас сейчас нет ни необходимых инструментов, ни потребного образа будущего. Стоит ли удивляться, что после определенного затишья нулевых годов уровень агрессии в обществе, в отношениях между людьми, включая их общение в сети, стал резко расти, причем по всему миру. При внешнем благополучии, о котором так любит напоминать Стивен Пинкер, поразительным образом разрастаются эффекты виртуального насилия. Нет, речь не идет о домашнем насилии, которого, возможно, и в самом деле стало меньше просто по причине того, что люди все больше стремятся к одинокому образу жизни, растет число домохозяйств, где проживает только один человек, хотя по-прежнему каждая третья женщина в мире подвергается насилию от рук знакомого, супруга или партнера. Речь даже не о подростках, пожилых людях и инвалидах, которые традиционно являются группами риска со стороны преступников. Примечание. Данный тип насилия провоцируется физической слабостью, зачастую немощностью представителей этих групп, что не позволяет им постоять за себя и дать отпор преступнику. Конец примечания. Хотя надо признать, что специалисты отмечают существенный рост такого рода насилия в последние годы. Наконец, речь даже не о новых феноменах, а точнее понятиях, пытающихся схватить и поименовать разные виды нарастающего притеснения человека человеком в современном обществе. Буллинг, кибербуллинг, абьюз, аутинг, бодишейминг, культура отмены... Виктимблейминг, газлайтинг, сексизм, сталкинг, киберсталкинг, катколинг, мэнспрединг, мизандрия, мизогиния, неглект, сладшейминг, эйджизм и так далее. Нет, речь сейчас о том, что следовало бы, возможно, назвать взаимной настороженностью, распространившейся в огромном числе современных сообществ и культур. То есть это даже не насилие как таковое, а ожидание, тягостное предчувствие возможного насилия, противоправных действий, оскорблений, манипуляций и так далее со стороны третьих лиц. В 2018 году международный исследовательский проект World Values Survey представил результаты своей работы. Социологи сравнивали не общий уровень доверия, а доверие людей друг к другу в разных странах, Так вот, большинству людей в Китае готовы доверять 63,5% с половиной населения, в Швеции 62,8 населения, в России 22,8. При этом 62,5% с половиной процента американцев предпочитают быть осторожными с другими людьми, в России же все 73,9 Важно понимать, что эта настороженность, это взаимное подозрение опирается на мощный эволюционный биологический базис, а именно на инстинктивную склонность человека к так называемой внутривидовой агрессии. В свое время этот феномен был открыт и описан выдающимся этологом, лауреатом Нобелевской премии Конрадом Лоренцем. Кажется странным даже с эволюционной точки зрения, что представители одного и того же вида способны к инстинктивной агрессии друг на друга. Однако именно этот механизм позволяет стайным животным создавать стабильные социальные группы и защищать их целостность. Во-первых, это обеспечивает изоляцию группы в пределах одной популяции, благодаря чему при встрече на одной территории стаи не перемешиваются. Во-вторых, позволяет ограничить число самцов, претендующих на самок. Они изгоняются из группы, но продолжают мигрировать вместе с ней, являясь для нее своеобразным резервом. В-третьих, именно благодаря внутривидовой агрессии в группах формируется иерархия, которая позволяет поддерживать порядок в таких сообществах. Наконец, именно внутривидовая агрессия, если говорить о механизмах членения естественных социальных групп, обеспечивает распри, которые возникают между подгруппами и позволяют какой-то из них отпочковаться, создав таким образом новое племя, меньшее по размерам, но стабильное, управляемое естественными механизмами социального взаимодействия, о которых говорит Робин Данбар. Итак, для эволюции внутривидовая агрессия может быть и не так уж плоха. В конце концов, она опирается на принцип «выживает сильнейший», что важно и для полового отбора в том числе, поэтому почему бы не создать дополнительные инструменты конкуренции в рамках одного биологического вида. С другой стороны, мы с вами благодаря развитию общественных отношений и культуры как таковой уверенно сошли с эволюционной траекторией. Наше общество, напомню, защищает как раз тех, кого эволюция выбраковала бы, не задумываясь. Но уйти с траектории можно, а вот уничтожить эту траекторию в себе пока никому не удавалось. Цитата. «У нас, как пророчески пишет Конрад Лоренс в своей знаменитой книге «Агрессия. Так называемое зло», есть веские основания считать внутривидовую агрессию наиболее серьезной опасностью, которая грозит человечеству в современных условиях культурно-исторического и технического развития». Конец цитаты. Действительно, учитывая приобретение второй сигнальной системы, человек получил возможность многократно усиливать свою внутривидовую агрессию, просто концептуализируя ее. Нацизм, национализм, антисемитизм, расизм, образ врага любого рода, например, классового врага, религиозного и так далее, негативное отношение к конкретным социальным группам, меньшинствам и так далее – Все это – результат усиленного благодаря второй сигнальной системе биологического инстинкта внутривидовой агрессии. При этом, чем меньше люди начинают доверять друг другу, тем больше у них находится поводов для того, чтобы проявлять нетерпимость и жестокость, и, напротив, тем меньше в них альтруизма и сострадания. При этом традиционный аппарат принуждения, например, социальное давление и сам габитус, не позволяющие людям в большинстве случаев проявлять агрессию открыто, сами по себе становятся проблемой. В основе здесь механизм, который описан тем же Лоренцем – переориентация внутригрупповой агрессии. Аутоагрессивное поведение. В животном мире существуют различные практики, каким образом снижается уровень внутривидовой агрессии в группе. У каких-то видов это достаточно агрессивные игры внутри групп, приводящие к разрядке этого негативного эмоционального потенциала. В каких-то случаях животное может отыграться на более слабом члене группы, выместив на него свою внутривидовую агрессию. Где-то происходит переориентация внутривидовой агрессии на физические предметы, что хорошо демонстрируют, например, ритуалы ухаживания у журавлей, описанные Конрадом Лоренцем. Мы также нередко, зачастую и не замечая того, переориентируем агрессию, которую хотели бы выплеснуть на того или иного человека, на объекты материального мира. Можем ударить кулаком по столу, сломать какой-нибудь предмет, разбить посуду, выйти со всей силы, хлопнув дверью и так далее. То есть наша агрессия, связанная с другим человеком, как бы переходит на тот или иной предмет. Но надо также иметь в виду, что мы и сами для себя являемся другим человеком, а потому вызываем в себе же, на себя же, внутривидовую агрессию. Звучит, конечно, несколько странно, но это и в самом деле так. Вообще другие люди — это для нас их образы в нашей голове, нейронные ансамбли. Но и мы сами представляем для самих себя такой образ в своей собственной голове. Как пишет профессор психологии и неврологии в Принстонском университете Майкл Грациана, разрабатывающий теорию сознания на базе так называемого внутреннего внимания, цитата, «Мы верим, что обладаем сознанием, самым глубинным, интуитивным и иррациональным пониманием, поскольку мозг строит автоматические модели своего мира и для себя самого, а также обладает частичным когнитивным доступом к этим моделям». Конец цитаты. В этом смысле отнюдь не удивительно и но интуитивно понятная концепция Рене Декарта, согласно которой в нас по сути находится некий гомункулус, который нами управляет, который и есть в некотором смысле мы сами. Этот гомункулус та самая модель нас самих в нашем же собственном мозге, которая функционирует там на тех же правах, на которых это делают и образы других людей, про которых мы вспоминаем о которых мы думаем, с кем мы ведем внутренние диалоги. То есть ко всем прочим людям, с которыми мы взаимодействуем, у нас есть еще один специальный человек. Это мы сами, так называемое субъективное «я». Находится это «я» в больших полушариях. Агрессия же рождается этажом ниже, в подкорковых структурах. Так что для того, чтобы пасть жертвой своей собственной внутривидовой агрессии, много ума не надо достаточно просто о себе подумать. Иногда этот акт насилия в отношении самого себя может быть связан с оскорблениями. Например, самоуничижение. Я толстый, я глупый, у меня ничего не получится, я ничего собой не представляю, моя жизнь ничего не стоит, я не сделал ничего стоящего, я неудачник и так далее. В других случаях, когда мы накапливаем слишком большой уровень неотреагированной внутривидовой агрессии, мы переориентируем ее на себя в смысле буквально физическом. Ненавидя, казалось бы, всех и вся, мы различными способами пытаемся умертвить себя. Этот феномен получил в психологии название аутоагрессии, и к ней относят самый широкий спектр всем хорошо известных практик. К саморазрушающему поведению относятся и вредные привычки, включая даже патологическое заедание стресса, алкоголизм, действия, связанные с риском для жизни, опасное вождение, рискованные виды спорта, наркотики, суициды и так далее. Часто, впрочем, все это идет буквально комплектом. Если же теперь понять субъекта как продукт социальной интроекции, то есть как производное от самого этого социума, то понятно, что такое саморазрушающее поведение легко задваивается и тем самым еще больше усиливается. Примечание. Это задвоение аутоагрессии есть естественное следствие того, что фактически внешние по отношению к субъекту другие в действительности находятся у него же в голове. Например, переживая ненависть по отношению к другому лицу, человек испытывает стресс, который его же и травмирует. Конец примечания. С другой стороны, это побуждает человека в значительной степени в целях самосохранения как раз переступать границы, которые это общество для него устанавливает, причем касается это и его лично, и других людей. То, что раньше назвали бы беспринципностью, сейчас зачастую становится чуть ли не нормой вещей. Множество правонарушений, в которые вовлечены обычные люди, не являющиеся организаторами мошеннических схем. Телефонисты, использующие методы социальной инженерии для получения данных банковских карт. Курьеры, доставляющие наркотические средства клиентам. Сотрудники нарколаборатории, производящие синтетические наркотические средства. Редакторы пабликов, зачастую действующие журналисты, которые выполняют заказы на очернение чьей-либо репутации лица, производящие разного рода поддельные документы от справок о регистрации до дипломов об образовании, сотрудники избирательных комиссий, часто учителя и преподаватели, участвующие в фальсификации результатов выборов и так далее. Рутинная противоправная деятельность за нелегальную зарплату — это, впрочем, только верхушка айсберга. В предпринимательской среде считается нормальным уход от налогов. В сфере ЖКХ — незаконные подключения к сетям и так далее. То же тихое увольнение, без фактического увольнения с работы, по сути является точно таким же воровством денег у работодателя, как если бы они были украдены обычным способом. Но ни у кого даже мысли не возникает, что это так. Системное распространение коррупции происходит на всех уровнях, начиная с высших эшелонов власти, заканчивая местными, региональными, а также в социальных и образовательных учреждениях – в детских садах, школах, в вузах, в медицинских учреждениях, домах престарелых. Причем часто коррупционная деятельность рассматривается сотрудниками соответствующих структур и организаций просто как подработка или как мотив для осуществления их прямых функциональных обязанностей. Сюда же относится и халатность в воспитании детей – которые чем дальше, тем больше воспитываются смартфоном, а не родителями. Или, например, отсутствие помощи по отношению к престарелым родителям, которые в ней нуждаются. Условная нормальность супружеских измен, когда изменяющая сторона не испытывает по поводу своего поступка, как говорили еще недавно, угрызений совести. Это расползающаяся по обществу, грубо говоря, антиобщественная, а точнее антиинституциональная деятельность, разрушает остатки прежнего габитуса, который, если говорить о России, и так не смог выкристаллизоваться в постсоветской реальности. Разумеется, что и о социальном давлении как инструменте организации человеческой субъективности в такой ситуации речи не идет. Скорее, есть обратного рода социальное давление. Не пробовал наркотик? Попробуй. Не берешь взяток? Возьми. Не изменяешь? Измени. «Не воруешь — укради» и так далее. Причем в этом нет цели преступления, есть лишь цель не чувствовать более границ, освободиться от социального как такового. В отсутствии образа будущего, наличием которого никак не может похвастаться общество цифровой эпохи, жизнь обывателя скучна, пуста и кажется уходящей сквозь пальцы. Лишь возможность этой новой, бесчувственной трансгрессии еще способна как-то занять человека, развлечь его, мол, вдохни, преодолей ограничения и расслабься. Поскольку жизнь скучна, бессмысленна, пуста, живи для себя. Примечание. Трансгрессия – термин, возникший изначально в экзистенциальной философии, но затем укрепившийся в философии постмодерна, сохранив при этом свое экзистенциальное звучание обозначающий феномен перехода непреодолимой границы между возможным и невозможным. Морис Бланшо говорил о преодолении непреодолимого предела. Мишель Фуко описывал трансгрессию как акт эксцесса, излишества, злоупотребления. Жорж Батай как опыт абсолютной негативности, некого предела разрушенной собственной субъективности, опыт экстаза, безумия, оргазма смерти. Конец примечания. К сожалению, эти тенденции, пусть и в разных видах и формах, в зависимости от культурной среды и от габитусов, проявляют себя везде, в разных социальных стратах, в разных странах и культурах. А это значит, что управление людьми больше невозможно. Они полностью освободились и сбросили одежды социального, оказавшись голыми на промозглом ветру в неизвестном нигде. Гипернормальность Термин «гипернормальность» или «гипернормализация» принадлежит американскому антропологу, профессору Калифорнийского университета в Беркли, Алексею Ерчаку, который, впрочем, родился и вырос в СССР. Впервые он использовал это понятие в своей удостоенной множества профессиональных наград книге «Это было навсегда, пока не кончилось». Но популярность термину создал не Юрчак, а маститый британский документалист Адам Кертис, который в 2016 году создал для BBC фильм с этим названием «Гипернормальность». И если Алексей Юрчак рассказывал в своей книге о том, как гипернормализация привела к гибели СССР, то Адам Кертис в своем фильме анатомирует современный Запад. Идея Алексея Юрчака такова – Большинство людей в СССР знали о неэффективности советской экономики, о том, что власть лжет и что все ее идеологические клише – лишь ширма, за которой ничего нет, но при этом все считали, что это навсегда и вполне нормально. Советская идеология стала фоном, пейзажем, на котором проходила жизнь обычных людей. Они лишь имитировали свою партийную вовлеченность, а сам советский дискурс превращался для них в своего рода культурологический перформанс, забаву. «Экономика должна быть экономной. А ты записался в добровольцы? Жить нужно так, чтобы не было мучительно больно. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Никто не задавался буквальным смыслом этих фраз. Никто не относился к ним серьезно а потому сам официальный дискурс как бы гипернормализовался. Он лишился своего тела, своей территории, и не случайно Алексей Юрчак использует термин Михаила Михайловича Бахтина – «вненаходимость», то есть положение, в котором ты здесь и не здесь, например, на демонстрации, свой и чужой, например, на партийном собрании, и эта твоя валентность дает тебе право на собственную частную жизнь. И вот что Адам Кертис говорит в интервью. Цитата. «Я вовсе не пытаюсь своим фильмом сказать, что современные Британия и Америка напоминают Советский Союз восьмидесятых. Это было бы глупо и наивно. Я всего лишь пытаюсь сказать, что здесь, на Западе, сегодня мы оказались во многом в сходной ситуации. У нас тоже немало коррупции. Мы все об этом знаем, и политики знают, что мы знаем. Политики на Западе – также почти утратили контроль над происходящими событиями, и они знают, что мы об этом знаем. Итак, все знают, что наш мир странный, нереальный, фальшивый и коррумпированный, но все воспринимают его как совершенно нормальный, потому что самая интересная черта нашего времени состоит в том, что миру этому никто не видит альтернативы. Любые попытки изменить мир, будь то движение «Окупай» или еще что-нибудь в таком духе, ни к чему не приводили. То есть я хочу сказать, что мы, как и когда-то Советский Союз, оказались в этой ситуации гипернормальности. Конец цитаты. Конечно, думать, что СССР пал исключительно по причине гипернормализации дискурса, было бы большим преувеличением. Но все, кто помнит 1991 год, Подтвердят, что падение режима, по сути, никто не заметил. Кроме небольших стычек в двух столицах, никаких других телодвижений. В событиях 1993 года погибли, может быть, в сто раз больше людей. А каким будничным для обывателя было подписание Беловежских соглашений? Почему реакция общества была столь незначительной? потому что ему был абсолютно безразличен режим, который лишился своей символической власти. Поэтому и репрессивный аппарат, физическая власть, спокойно и без суеты перешел на сторону того, кто действовал уверенно и решительно. И трудно не заметить, что нынешняя постправда цифрового мира повторяет эффект гипернормализации официального дискурса Советского Союза. Количество агрессии... Плюс-минус константа – пропорциональная численности соответствующей популяции. В этом нет никакой метафизики, ведь каждый человеческий мозг производит определенное количество агрессии. Примечание. Реакции агрессии обеспечиваются работой менделевидных тел, относящихся к лимбической системе. Последнее влияет на состояние гормонального фона, в частности, на уровень кортизола и адреналина в крови человека, отвечающих за физиологические проявления агрессии. Существует, конечно, некоторая вариативность в активности соответствующих нервных центров и гормональном фоне у разных людей, но все они находятся в определенном коридоре. Конец примечания. Да, при возрастающей скученности населения уровень внутривидовой агрессии растет, но он компенсируется снижением агрессивных реакций на какие-то другие типы раздражителей. Кроме того, важно, наверное, понимать, что одни и те же нейронные структуры, миндалевидные тела, ответственны в нашем мозге не только за агрессию, но и за чувство страха, тревоги, внутреннего напряжения. То же самое и на гормональном уровне. Кортизол и адреналин в одних случаях способствуют страху, в других – агрессии. То есть чисто математически, чем выше страх, тем меньше агрессии и наоборот. Вот почему классический гопсовский левиафан служит снижению агрессии в государстве. Граждане боятся последствий своей агрессии и фактически таким образом расходуют ее запасы. Можно сказать, что она из динамического состояния переходит в кинетическое. Но стоит вам создать условия для той самой пресловутой свободы, то есть Левиафан больше не подавляет человека и не вселяет в него страх, как граждане тут же вцепятся друг к другу в глотки. Возможно, это не слишком согласуется с нашими идеалистическими представлениями о человеческой природе, но вспомните, чем обернулась свобода в 1990-х, которые отнюдь не случайно получили прозвище «лихих» или то, например, с каким остервенением прокатился по США нововластный Black Lives Matter, аккурат после баснословной докапитализации американской экономики и заработавшей уже к этому моменту инициативы Обама К. Примечание. Обама К неофициальное название федерального закона США о защите пациентов и доступном здравоохранении. Законодательная основа реформы здравоохранения ставшая одним из самых крупномасштабных социальных проектов в истории США с середины 1960-х годов. Большинство основных положений внедрено в действие к январю 2014 года. Остальные были реализованы к 2020 году. Реформа Обама-Кэ является главной инициативой и считается главным достижением президентства Барака Обамы. Да, это кажется парадоксальным но ровно до той поры, когда вы думаете, что есть какая-то самостоятельная, надмирная история, которая идет к светлому будущему, неолиберализма, коммунизма или чему-то еще в этом роде. К великому сожалению, идти мы можем куда угодно, а вот от себя уйти у нас шансов совсем немного. Не знаю, насколько руководство коммунистической партии Китая просвещено в нейрофизиологии, но то, что они там делают, не может не вызывать восхищения. Да, практики тотальной слежки, социального кредита, ограничений свободы слова и использования интернета детьми, чтобы они не превратились в цифровых дебилов, может быть кому-то неприятны по нравственно-эстетическим соображениям. Могу это понять. Однако, имея под собой почти полтора миллиарда человек, чье благосостояние растет как на дрожжах, у вас не так много вариантов для маневра. Так что давайте взглянем на другую сторону этой безнравственной политики. Во-первых, она позволяет существенно снизить уровень тяжких и особо тяжких преступлений. Примечание. Согласно рейтингу стран мира по уровню преднамеренных убийств, составленному ООН, Китай имеет показатель 0,5 на 100 тысяч граждан, Тайвань – 0,8, Гонконг – 0,7. Для сравнения, в США – 5. В Индии – 3,1, в России – 8,2. Столько же, сколько в Китае, только в двух европейских странах – в Словении и Норвегии, в остальных – больше. Конец примечания. Во-вторых, Китай уверенно идет к тому, чтобы стать первой экономикой мира, если уже не является ею. В-третьих, китайская наука выбилась в мировые лидеры. Теперь про когнитивную матрицу, или... В данном случае, поскольку речь идет о коммунистической партии Китая, Китайской народной республики, точно надстройку. В 2021 году Си Цзиньпин опубликовал в главном партийном журнале «Сюши» программную статью, в которой изложил основные направления работы для достижения Китаем общества всеобщего процветания. В ней три принципа: поощрять упорный труд и инновации, чтобы разбогатеть придерживаться основы экономической системы на базе государственной собственности и здорового развития частного сектора, делать все возможное и жить посредством. В развитии этих принципов Си Цзиньпин указывает, что в Китае должна быть создана разумная система распределения доходов, а также не следует раздувать аппетиты и давать обещания, которые невозможно выполнить, и нельзя попасть в ловушку вэлферизма. Благосостояние, когда граждане живут на пособия, а государство воспитывает ленивых людей. Очевидно, что задачи поставлены не из самых простых, однако очевидны и пути решения – цифровое государство. Там, где другие государства гибнут под натиском цифровой реальности, новой власти, технологических гигантов и так далее, Китай уверенно использует цифровые ресурсы для решения национальных задач, Причем с прямым привлечением крупнейших китайских IT-компаний. Китай стал безусловным лидером по количеству умных городов. Сейчас в стране реализуется около восьми сотен программ, что составляет более половины от общего числа аналогичных проектов в мире. Например, в Ханчжоу запущен проект City Brain, который с помощью больших данных устраняет проблемы с городским трафиком. Уже снизили на 15 процентов. Эта программа была реализована Alibaba совместно с муниципальными властями. На Всемирном конгрессе Smart City Expo премию World Smart City 2020 получил Шанхай за свой проект цифровой инфраструктуры Smart City. В рамках этого проекта город на 99% был оснащен оптоволоконными сетями, а в его центральной части реализовано полное покрытие 5G. Кроме того, в Шанхае на 14,5 миллионов пользователей работает цифровое правительство. Но основной инструмент управления видеокамеры и большие данные. По данным People Think Tank, который является аналитическим центром при официальном медиа ЦК КПК Жэньминь Жибао На июнь 2022 в умных городах Китая практически повсеместно и круглосуточно ведется видеонаблюдение за всеми гражданами – от поведения учащихся в классах до наблюдения в общественных туалетах для контроля экономии использования туалетной бумаги. Охват населения практически полный 99 – 99,3%, 47% на транспорте, 43,9% процента при контроле доступа и проверки посещаемости на работе и учебе, тридцать три с половиной процента при контроле выхода и входа в жилые дома. Семьдесят процентов жителей это приветствуют, тридцать процентов не слишком счастливы и при этом шестьдесят семь процентов признают, что власти злоупотребляют видеонаблюдением, а сорок четыре и шесть считают, что распознавание лиц само по себе нарушает неприкосновенность их частной жизни и заставляет чувствовать, что за ними наблюдают. Конечно, эти процессы вызывают беспокойство в странах Запада. Например, исследовательская группа под руководством профессора Ноама Ютмана из Лондонской школы экономики и Дэвида Янга из Гарвардского университета провела большое исследование под названием «Айтокресси». Они проанализировали обширные данные о китайских компаниях, работающих в области искусственного интеллекта, и их контрактах на госзакупки для слежения в течение последних 10 лет. Согласно их результатам, новые технологии укрепляют власть автократа, а спрос автократа на технологию стимулирует дальнейшие инновации за пределами областей, приносящих автократу непосредственную пользу. То есть все, в общем-то, в плюсе. Такое. Государственно-частное партнерство. По всей видимости, китайские умные города, как и социальный кредит, будут несколько лет пилотироваться, а затем с доработками объединяться в целостное цифровое государство, единственное в своем роде и самое сильное, самое значительное на Земле. Предположу, что китайские власти планируют сделать это примерно к 2030 году. Но, возможно, главное, что нужно понять, Китай не просто создает инфраструктуру или не просто следит за гражданами. Нет. Он создает инструментарий для производства субъективности, но не за счет социального давления, а за счет цифрового контроля. И это уже сейчас у них неплохо получается. Цитата. «В 2022 году Китай стал невозможным местом для жизни», пишет для The Critic Джек Ливер который до этого 7 лет работал в Китае преподавателем. Первоначальная реакция Китая на ковид достойна восхищения, но она превратилась в безумный авторитарный кошмар. Китайцы всегда были националистами, но при Си Цзиньпине их национализм стал агрессивным и повсеместным. После ковид Китай чувствовал себя местом, где невозможно было избежать политики, и эта политика становилась чрезвычайно уродливой. Китай совсем другое место, чем страна, в которую я приехал 7 лет назад. Некоторые из изменений были хорошими. Загрязнение воздуха резко сократилось. Сеть высокоскоростных поездов Китая замечательна. В других изменениях я не так уверен. Наиболее очевидным изменением стал рост национализма. В Пекине каждую неделю я ставил своим ученикам письменные задания. Я сделал все возможное, чтобы избежать политических и деликатных вопросов. Каким-то образом студенты всегда находили способ сделать свой текст политическим. Что бы вы сделали, если бы у вас оставалось 24 часа, чтобы жить? Я бы бомбил Америку и убил как можно больше американцев. Чем вы надеетесь заниматься через 10 лет? Боевые действия в армии за освобождение Тайваня. Каковы основные различия между китайцами и иностранцами? Иностранцы – это буржуазия, а китайцы – это промышленный пролетариат. Безобидное письменное задание превратилось в яростную антияпонскую тираду. Вся культура Китая чувствует, что она становится все более националистической. Люди больше не смотрят «Титаник». Они смотрят «Вульф-ворьер» и бесконечные фильмы о героическом убийстве японцев. Это правда, что мои ученики в Аньхое и Юньнани, у которых я преподавал в 2015 году, любили свою страну. Многие из моих учеников в провинции Аньхой с гордостью рассказывали мне о вступлении в коммунистическую партию в надежде служить своей стране. Но эта любовь к своей стране не определялась необходимостью настраивать себя против Америки и всего, за что выступает Америка. В наши дни, что бы ни происходило в мире, это вина Америки. Если Россия вторгнется в Украину, то это вина Америки. Если тайваньцы голосуют за Цай Инвэнь, то это вина Америки. Китайский национализм меньше относится к таким ценностям, как лояльность, и все больше становится навязчивым страхом, неуверенностью и ненавистью к Западу. Другие изменения в Китае также были разочаровывающими. Когда я впервые переехал в Китай, все еще можно было читать Википедию, BBC или любой другой новостной сайт. VPN, если они вам были нужны, были в свободном доступе в китайских магазинах приложений. Сейчас трудно найти какие-либо крупные англоязычные веб-сайты, которые доступны в Китае. В Китае сейчас не столько интернет, сколько интранет. Конец цитаты. Даже беглого взгляда на историю человечества достаточно, чтобы понять, насколько мы агрессивный вид. Мы вошли в мир, если и не уничтожив всех своих близких родственников от неандертальцев и кроманьонцев до денисовского человека, то, по крайней мере, оказались достаточно более приспособленными, чтобы пережить их всех. Дальнейшая история человечества – бесконечные, зачастую совершенно бессмысленные войны, рабство, растерзанные хищниками на арене Колизея христиане и христианские же крестовые походы, костры инквизиции, мировые войны, гражданские войны, красный террор. Примечание. Красный террор – официальная политика, реализуемая большевиками как крайняя и вынужденная Защитная и ответная мера как реакция против белого террора определена в декрете советского правительства от 5 сентября 1918 года. Конец примечания. Репрессии, фашизм, холокост, концентрационные лагеря, атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, культурная революция, апартеид. Наконец, уже современный нам геноцид в Руанде, с миллионом жертв. Хуту управились с Туцци за несколько недель. И два миллиона жертв только за 12 лет боевых действий на Ближнем Востоке в результате спецопераций, проведенных под командованием США. Крис Хеджес, американский журналист, военный корреспондент, лауреат Пулитцеровской премии, всю свою профессиональную жизнь изучающий патологическую тягу человечества к войне, В 2003 году опубликовал книгу «Что каждый человек должен знать о войне». Это и другие работы Криса Хеджеса разительно отличаются от весьма, на мой взгляд, наивного оптимизма блистательного, несмотря на это, Стивена Пинкера. Если считать войной вооруженный конфликт, унесший более тысячи жизней, то согласно Хеджесу из последних 3400 тысяч лет люди жили в мире лишь. 268 лет. Всего 8% хоть как-то задокументированной истории. Понятно, что эта цифра не учитывает событий, которые не сохранились в документальных свидетельствах, а многие войны происходили и между городами-государствами, которые при всем желании не могли бы собрать войско, достаточное для потерь в тысячу человек. Наконец, необходимо помнить, что в мире, как правило, идет несколько войн одновременно, даже десятки войн. Например, на начало 2003 года, когда Хеджес опубликовал свою книгу, в мире по его подсчетам параллельно шло около 30 войн: в Афганистане, Алжире, Бурунде, Китае, Колумбии, Конго, Индии, Индонезии, Израиле, Ираке, Либерии, Нигерии, Пакистане, Перу, Филиппинах, России, Сомали, Судане. Ганди и других. В войнах только XX -го века, говорит Крис Хеджес, погибло не менее 108 миллионов человек, тогда как за те же 3400 лет общее число боевых потерь составляет по разным оценкам до миллиарда человек. Примечание. Надо принять во внимание, что общая численность населения Земли достигла одного миллиарда лишь в 1804 году и удвоилась больше чем через сто лет в тысяча девятьсот двадцать седьмом году конец примечания объединенные вооруженные силы мира в том же две тысячи третьем году составляли двадцать один три миллиона человек китай на первом месте два и четыре миллиона сша второе место с одним и четырьмя миллионами индия третья один и три миллиона Северная Корея – один миллион В России 900 тысяч человек. При этом 20 крупнейших армий мира находятся в 14 развивающихся странах. Мы слишком западоцентричны в своем восприятии истории и в значительной степени поэтому не понимаем всего масштаба мирового кровопролития. Нас не удивляет, что Китай находится на первом месте по численности своей армии. Они же ведь и сами большие. Но границы-то у Китая меньше, чем, например, у нас. Тогда зачем в два с половиной раза большая численность вооруженных сил? Объяснение куда проще. Согласно данным из исследования Джереми Бендера и Аманды Мациас, Китай становился инициатором пяти из десяти самых кровопролитных войн в истории человечества. Впрочем, в число этих пяти не входит Вторая мировая война, поскольку тогда Китай сам стал жертвой агрессии со стороны Японии и заплатил за это цену в 20 миллионов жизней. Первое – война династии Цин против династии Мин 1618-1683 года, около 25 миллионов жертв. Второе – восстание Тайпинов 1850-1864 года, около 20 миллионов жертв. Третье – восстание Ань-Лушаня 755-763 года. Около 13 миллионов жертв. Четвертое. Дунганское восстание. 1862-1877 года. Около 10 миллионов жертв. Пятая. Гражданская война в Китае. 1927-1950 года. Потери оцениваются в 7,5 миллионов человек. Человечество – чрезвычайно агрессивный вид который убивает себе подобных не потому, что он голоден или ему негде жить, а из-за потребности в реализации той самой символической власти. Кто будет на троне, чья нация или просто этническая группа поработит другую, чья идеология будет главенствовать, кому будут принадлежать ресурсы, необходимые для производства товаров и так далее. В 2012 году Крис Хеджер пишет колонку-манифест для онлайн-портала благотворительной организации TruthOut, в которой подводит своего рода итог своей долгой антивоенной и антиглобалистской деятельности. Она заканчивается такими словами. Цитата. «И вот дилемма, с которой мы сталкиваемся как цивилизация. Мы коллективно идем к самоуничтожению. Корпоративный капитализм, если его не остановить, убьет нас. И все же мы отказываемся, не думаем сами и не хотим слушать тех, кто понимает, что вот-вот произойдет с нами. Мы создали развлекательные индустрии, чтобы скрыть, замолчать суровую правду от изменений климата до краха глобализации и до нашего порабощения корпоративной властью, а это означает наше самоуничтожение. Раз мы не можем больше ничего поделать, то мы должны каждый в отдельности обратиться к беседам с самим собой и уединению, которые дает возможность начать думать. Лучше быть изгоем и чужаком в своей собственной стране, чем оказаться изгоем в самом себе. Лучше увидеть то, что вскоре произойдет с нами, и начать сопротивляться, чем спрятаться за мифы, захватившие страну слепцов. Конец примечания. Как вы могли заметить, от истории войн, Хеджес перешел в своей гражданской деятельности к совершенно другой истории – состоянию современного капитализма. Поскольку и в самом деле то, что происходит сейчас на этом поле, это с точки зрения потенциальных жертв и разрушений продолжение прежних войн, обусловленных внутренним напряжением символической власти, но только новыми средствами. Не знаю. Может быть прав, конечно, Илья Бурдайцкис, утверждающий, что мир уверовал в концепцию Сэмюэля Хантингтона и теперь, в духе самосбывающегося пророчества, реализует его образ будущего. После 11 сентября 2001 года предсказанное Хантингтоном за 8 лет до этого противостояние коллективного Запада с мусульманским миром и в самом деле заставляет заподозрить социолога в правительских талантах доктора Кто. Примечание. Научная статья Хантингтона, посвященная столкновению цивилизаций, сначала появилась в научном журнале Foreign Affairs в 1993 году. В 1996 году в свет вышла книга «Столкновение цивилизаций», ставшая бестселлером. Конец примечания. Однако считать, что именно национальный и религиозный фактор разделит этот мир на части – это видеть лишь внешнюю сторону дела, его форму, а не содержание и не суть. Подобные культурные фантомы сами по себе лишены всякой жизненной силы. Как правило, они лишь маскируют куда более серьезные противоречия систем, противостоящих друг другу. А может, прав Александр Прохоров со своей русской моделью управления, который говорит, что для нас есть два пути или стабильность застоя с нарастающей стагнацией или нестабильное состояние, которое обеспечивает невероятную мобилизацию с нерациональным расходованием сил, средств и человеческих жизней, но позволяет стране преодолеть любые кризисы. Без доктора кто, кажется, не обошелся и Прохоров, говоря, что руководители, которые вводят Россию в такое нестабильное состояние, способствующее мобилизации и сохранению страны, понимают, что народу станет жить хуже но считают эту цену приемлемой. В общем, это выглядит вполне разумным объяснением ситуации, в которой мы все сейчас оказались.